Данил Корецкий. «Алмазы для Золушки». Читает Константин Корольков. Внучки Анастасии посвящаю. Глава первая. Пропавшие алмазы. Над залитыми, предзакатным золотистым светом джунглями кружил небольшой военно-транспортный вертолет Аэроспасиаль АС-332, известный также как Суперпума. Внешние блоки магнитометра, прикрепленные к боковым обтекателям шасси и, в отличие от тела, Суперпумы, не покрытые матовой краской камуфляжа, ярко посверкивали, отражая солнечные лучи. Вертолет на малой высоте заходил на третий круг над одной из многочисленных излучин в верхнем течении кванзы забирая все дальше на север, к границе Барсхана с Анголой. Пилоты, два молчаливых африканца в изрядно потертых, местами облупившихся летных шлемах и темных очках, были заметно напряжены. Не столько потому, что летать на малых высотах — дело довольно опасное в принципе. Воздушная яма или нисходящий воздушный поток могут в любой момент привести к катастрофе. И даже не потому, что здесь вполне можно нарваться на автоматную очередь. Агрессивность и кровожадность некоторых местных племен в последнее время опираются не только на луки и стрелы, но и на строго запрещенные автоматы Калашникова. Источником их напряжения являлся сидящий сзади чернокожий полковник в форме Бюро безопасности Бурсханы, самого страшного учреждения страны, одно название которого вселяло ужас в сердца жителей. Причем не просто какой-то полковник, это был сам Абик Бангани, директор БББ. Его личное участие в экспедиции поднимало ответственность участников на высоту столь же смертельно опасную, как критическая высота полета. Впрочем, на лицах пилотов напряжение не отражалось. Они делали свою работу, и директор не обращал на них внимания. Он пристально наблюдал за четвертым, белым обитателем вертолета, субтильным, среднего роста молодым человеком в джинсовых шортах и линялой гавайки. Французский геолог смотрел в монитор ноутбука, на который была выведена карта, проплывающей внизу местности, и окошко измерительной шкалы магнитометра. Время от времени он переводил недоуменный взгляд на развернутую на коленях бумажную карту трехкилометровку, пытаясь сопоставить нанесенные на ней значки и отметки с визуальной картой на экране, где они должны были проявляться в показаниях магнитометра, но не проявлялись. Иногда геолог в поисках поддержки косился на второго гражданского. тоже белого, господина Климента, чопорного бельгийца, потеющего в нелепом для этой обстановке черном костюме с галстуком. Но контрольный комиссар управления добычи полезных ископаемых уон никаких ободряющих знаков не подавал. Лицо его было невозмутимым и соответствовало единственной задаче — удостоверить факт наличия на местности алмазного месторождения, отмеченного на карте, или факт его отсутствия. Любой результат Климента Петерса устраивал, потому что он за него не отвечал. Геолог, впрочем, тоже не отвечал за наличие внизу алмазов, но с него требовали положительного результата. «Ну что, Луи?» — то и дело отрывисто спрашивал чернокожий полковник, который изо всех сил старался быть вежливым, хотя исходящие от него биоволны вызывали животный страх не только у местных пилотов, но и ни в чем не повинного гражданина суверенной европейской страны. «Пока результатов нет», — в очередной раз ответил месье Дюран. Так солидно он представлялся поначалу. Но и Бангани, да и все остальные относились к нему как к несмышленному мальчишке-стажеру и обращались исключительно по имени. Луи то и дело посматривал в боковой иллюминатор на колышущейся под воздушной струей древесное море. Не так он представлял себе работу в Африке. Рутинная контрольная проверка перед заседанием арбитражного суда ООН. Сумма гонорара оговорена вполне приличной, он с удовольствием подписал контракт, но о том, что придется часами летать на сверхмалых высотах вверх и вниз по течению кванзы в опасной близости к агрессивным дикарям, ненавидящим проклятых белых, охотящихся за глазами великого юки, как они называют алмазы, в контракте не было ни слова. И о том, что летать придется на устаревшей посудине, давным-давно вышедшей из эксплуатации в европейских странах в сопровождении страшного полковника, который плевать хотел на его университетский диплом, степень магистра и опыт полевых выходов, и который может в любой момент просто-напросто выбросить его за борт, контракт тоже умалчивал. Незаметно для Бангани геолог пощелкал ногтем по монитору, как будто это был стрелочный прибор, в котором могли закиснуть контакты или склеиться шестеренки. Цифровой индикатор, разумеется, никак не отреагировал. И геолог неслышно вздохнул, отвернулся к иллюминатору. Пора было признать, проверка данных, нанесенных на геологическую карту, дала отрицательный результат. Алмазов в исследованном квадрате нет. Винты вертолета гнали по вершинам деревьев волну зеленых оттенков. Руны отклонялись, заголяя светлые из-под листьев. Метались, мелко подрагивали и выпрямлялись, возвращая к наблюдателю темные спинки. На толстых ветвях сандалового дерева француз заметил удава, подкрадывавшегося к стае обезьян. Удав подобрался совсем близко и плавно подтянулся, сжимаясь в мускулистую кожаную пружину. Но то ли шум винтов, то ли тень вертолета спугнули добычу. Обезьяны сорвались с места, мелькнули в просвете между деревьями и скрылись в густой зелени джунглей. Могучая рептилия осталась ни с чем. Приноровившись к покачиванию кроны, Удав перебрался с одной ветки на другую и заструился мощным телом вниз вдоль ствола. Похоже, он собирался найти другую жертву. И можно было с уверенностью сказать, что за этим дело не станет. «Ну что?» — в очередной раз спросил полковник. Таким тоном питон мог задать вопрос пойманной обезьяне. «Пока результатов нет», — ответил геолог, стараясь, чтобы голос не выдал жи. Но в данной ситуации правда может вызвать непредсказуемые последствия, вплоть до того, что он сам станет жертвой голодного удава. «Почему — Почему? — грозно спросил Бангани. — Что показывают твои приборы? — Ничего. Индикатор стоит как вкопанный, хотя, если верить карте, точка находится под нами. А любое крупное месторождение алмазов дает масштабную аномалию. — Значит, внизу ничего нет. Полковник любил четкие и ясные ответы. — Получается так. вжав голову в плечи, ответил француз. Но ничего страшного не произошло. Не потому, что Бангани был законопослушным цивилизованным человеком, но как должностное лицо высокого уровня он являлся прагматиком. И хорошо понимал, от того, что он выбросит этого лягушатника из вертолета, месторождение алмазов не появится на своем месте, отмеченном на карте. А проблема гибели иностранного специалиста появится. Тем более, что придурок в черном костюме готовый свидетель обвинения. Если решать вопрос с лягушатником, то его надо отправлять следом, а это уж слишком даже для директора БББ. Поворачивай на базу, мрачно приказал Бангани в переговорное устройство. Первый пилот, не оборачиваясь, поднял согнутую в локте руку, показывая, что услышал распоряжение командира. Вертолет плавно сбросил скорости и слегка завалился на бок, закладывая вираж на Хараре. Геолог с облегчением откинулся к борту. Рискованные полеты, по крайней мере, на сегодня для него окончены. Через час-полтора можно будет расслабиться в столичном ресторанчике, в котором, если не наврал гостиничный портье, подают настоящий французский коньяк. Он приободрился настолько, что даже подмигнул возможному собутыльнику, господину Клименту, но покрытое потом лицо комиссара осталось по-прежнему невозмутимым, и ответной реакции не последовало. Выстроенный амфитеатром и отделанный темным деревом зал арбитража управления добычи полезных ископаемых ООН, очевидно, был задуман архитектором как зримое воплощение основательности и верховенства права в его абсолютизированном западноевропейском понимании. Но сегодня солидное помещение олицетворяло скорее провинциальную рутину и тихую скуку, которая пронизывает деловой центр небольшого европейского городка в пятницу после обеда. Народу в зале было немного. Белые и чернокожие клерки в строгих недорогих костюмах, юристы, мелкие чиновники из геологических управлений Франции и барсханы. Места на своих кафедрах заняли адвокаты в мантиях, но без головных уборов. Основательных вальяжных персон, от которых стойко пахнет властью большими деньгами, среди публики не наблюдалось, хотя они обязательно стоят за процессами, связанными с золотом, алмазами, молибденом и ураном. Только на верхних ярусах сидели несколько мужчин, чьи весьма скромный вид, стремление держаться незаметно, и невыразительные, никому неизвестные лица свидетельствовали об отсутствии у них самостоятельных интересов. Опытный человек без труда мог определить в них глаза и уши тех крупных фигур, которые отсутствуют в зале, но незримо интересуются происходящим. Пятеро немолодых судей в черных мантиях и квадратных конфедератках со свисающими на бок кисточками привычно изображали заинтересованность в происходящем, кто более, кто менее успешно. Арбитражный суд, специализирующийся на спорах по эксплуатации земных недр, рассматривал вопрос о правовой принадлежности утраченного и вновь открытого алмазного месторождения. Претендентами выступали Барсхана, на территории которой располагалось месторождение Франции, заявлявшей право первооткрывателя на основе доверенности дочери российского геолога Быстрова Киры Быстровой, ныне гражданки Франции, Байер. Справа от судейского стола, в отгороженном резными перилами закутке, расположились пишущие и снимающие журналисты. Из тех молодых пискарей – которых отправляют описывать самые малозначительные события, чтобы было чем заполнять пробелы газетных полос. Хотя дело при соответствующей раскрутке вполне могло претендовать на передовицы. Как бы то ни было, речь шла о тяжбе за доли алмазного месторождения, обнаружение которого было связано с таинственными смертями, варварскими обычаями туземных племен, запутанными правами на открытие. Но Борсхана так далеко от Брюсселя, что безнадежно выпало из списка поставщиков новостей, интересующих обитателей Европейского Союза. Да и управление добычей полезных ископаемых давненько не будоражило общей, волнующими историями разумеется если бы делом заинтересовались ушлые акулы пера то данный процесс мог приоткрыть свою сенсационную подоплеку привлечь внимание публики и тогда пустых мест в зале не было бы вообще будничные унылые процесс и шел уныло и буднично как всегда слушание началось с прений сторон дело может показаться запутанным с нарочитой вежливостью обращался к судьям сели же представлявший францию По-английски он говорил довольно чисто, лишь не в меру звонкое «р» подсказывало, что это не родной для него язык. Однако при ближайшем рассмотрении все становится на свои места. По действующему закону о праве первооткрывателя, специалисту, произведшему геологоразведку, в результате которой обнаружено месторождение, и стране, на территории которой это месторождение располагается, принадлежат равные доли. Уверен, что господин Сент-Бюфф прекрасно об этом осведомлен. «Обращаю внимание уважаемых судей, что закон, на который ссылается месье Лежа, уже очень давно не имеет практического применения, — заметил представитель Барсханы, — такой же, как его коллега высокий, субтильный, оснащенный умелой сценической жестикуляцией. Глядя на них, можно было подумать, что эти двое связаны кровным родством. Столько в них было общего. Длительное неприменение закона отнюдь его не отменяет, — возразил Лежа. Однако все присутствующие понимают, что букву закона оживляет правоприменительная практика. Сенбёв пожал плечами, как бы извиняясь за то, что приходится произносить банальности в столь высоком собрании. А практика на протяжении нескольких десятилетий не оставляет места для двусмысленных трактовок. Адвокаты вяло пикировались. И судьи, и поднаторевшие в процессах клерки понимали, что они просто добросовестно отрабатывают свой гонорар. В деревянных панелях за судейским столом открылась незаметная дверь. В нее проскользнула щуплая немолодая женщина с тонкой бумажной папкой в руках. Появление секретаря явно было неожиданным для сторон разбирательства. Оба адвоката внимательно проследили, как она, положив перед председателем папку, так же быстро выскользнула из зала, бесшумно закрыв за собой поворотную панель. «Мы лишь напоминаем достопочтимому суду», — продолжил Реже, — что сложилось Устойчивая практика, согласно которой первооткрыватель получает 20-30%, в зависимости от нюансов конкретного дела, но никак не половину. Председатель тем временем прочел документ и передал его судьям, сидевшим слева, а когда те ознакомились с коротеньким текстом, переправил бумагу направо. Склонив головы к центру, судьи принялись негромко о чем-то совещаться. Вид у них при этом был озадаченный. А с учетом того, что господин Быстров, производивший разведку месторождения, работал по найму, а не по собственной инициативе, и получил за это вознаграждение, то уместнее вести речь о нижнем пределе этой суммы. По инерции продолжил адвокат, но оборвал себя на полуслове. В помещении сгустилась тишина. Похоже, что-то пошло не так. Председатель басовито откашлялся. «Видите ли, господа?» Начал он неожиданно по-свойски, не тратя времени на процессуальные кивоки. Мне только что представили справку, в которой указано, что при формальном контрольном обследовании координат спорного месторождения установлено, отмеченные на карте залежи алмазов реально в указанном месте отсутствуют. Если в зале и так было тихо, то сейчас тишина стала мертвой. Председатель посмотрел поочередно на адвокатов. Сент-Беофф и Леже тоже ошарашенно переглянулись. «Одним словом алмазов, за которые вы здесь крестили копья, на местности не обнаружено», — пояснил председатель, как учитый разъясняет очевидные вещи неразумным малышам. «Это очень странный факт, господа. В практике арбитража, насколько я помню, а я помню многое, прецедентов такого рода не было. Месторождения не имеют ног, и они никогда не покидают места, в которых были обнаружены. Адвокаты заговорили одновременно, но председатель не стал их слушать. «Довольно, господа. В любом случае, ваше красноречие не возместит отсутствие результатов поиска. Слова не заменяют алмазов». С этими словами председатель поднял деревянный молоток. Защелкали затворы фотокамер. Ввиду отсутствия предмета иска, прения прекращаются. Заседание суда переносится до прояснения вопроса о наличии предмета спора. Молоток гулко стукнул в деревянную плашку, и в то же мгновение судьи, поддерживая полы мантий, начали подниматься со своих мест. Пришли в движение и все остальные. Клерки принялись собирать бумаги, готовясь вернуться в свои конторы и прикидывая, как будут рассказывать коллегам о казусе, свидетелями которого только что стали. Активнее других неожиданно повели себя неприметные мужчины, все это время неподвижно сидевшие в тени верхнего яруса. На ходу, набирая номера мобильных телефонов, они быстро направились к выходу, явно спеша доложить об исходе разбирательства заинтересованным лицам. Выпорхнув из зеркальных стекол здания управления добычей полезных ископаемых, по невидимым каналам сотовой компьютерной связи новость в считанные секунды достигла каждого из тех, кто ее ждал. В Париже, в давящей тишине кабинета с шумонепроницаемыми стенами и портретом президента Деголя на стене, начальник одного из подразделений управления военной разведки, майор Фуке, угрюмо бросил в трубку. «Ясно. Ждите указаний». и нажал кнопку отбоя. Положив мобильник на стол, он поднялся и, обхватив локти, в задумчивости качнулся с каблука на носок. Значит, карта архангелов, в которую они так красиво подобрались через дочь покойного геолога, оказалась поддельной. Похоже, что он попал в ловушку и потащил с собой весь свой отдел. Ай да Кира Быстрова! Даже не верится. Не садясь, майор поднял трубку внутренней связи. Ему ответили не сразу, пришлось подождать. «Господин полковник», — сказал он ровным, слишком ровным голосом. Из Брюсселя доложили. При контрольном облете местности это обычная формальность, не сюрпризов, однако на этот раз месторождение, отмеченное на карте Архангелов, фактически не обнаружено. Трубка взорвалась возмущенным ревом. «Нет, я не знаю, где оно, господин полковник». Последовала пауза. во время которой Фуке кивал и с каждым кивком заметно мрачнел. Сторонний наблюдатель мог легко определить, что начальник его не хвалит. Это очень мягко говоря. «Слушаюсь», — сказал Фуке, видимо, после того, как закончились слова у полковника. «Я немедленно приступаю к плану дальнейших действий. Да, э эту версию отработаем в первую очередь». Повесив трубку, Фуке нажал кнопку селектора. «Все материалы по операции Архангела и дело разработки Киры Быстровой немедленно ко мне», — приказал он, — И в ожидании принялся нервно ходить по кабинету. Если он действительно попался на удочку русской разведки, подсунувшей поддельную карту, то карьере с треском придет конец. Но быстрого не похоже на разведчицу. И потом, это они отобрали ее после тщательной проверки, а они использовали ее в своих интересах, а не наоборот. Значит... Есть надежда на случайность или какие-то другие, даже чисто технические причины, тогда еще можно выкарабкаться. Одновременно за тысячи километров от Парижа в здание Бюро безопасности Борсханы, расположившемся недалеко от залитой щедрым африканским солнцем центральной площади столицы харары разворачивалась очень похожая сцена. Директор БББ Абиг Бангани принял звонок в тот момент, когда устраивал начальником отдела выволочку за плохое пресечение доступа современного оружия в лесные поселения, а те вяло оправдывались трудностью оперативного проникновения в туземные племена. Выслушав известие о провале заседания арбитража, он нетерпеливым жестом отослал подчиненных и быстро набрал другой номер. «Вы утверждали, что решение будет вынесено сегодня», — строго сказал Бангани, — «и даже без результатов контрольного облета». «Я утверждал лишь, что шансы такого исхода велики», — ласково возразил собеседник. Руководитель секретариата обещал придержать документ, но сегодня его вызвали в комиссию по апелляциям. Похоже, секретарша проявила чрезмерное рвение. Непредвиденная накладка. И потом, какой вам толк от решения по разделу месторождения, если его, как оказалось, вообще не существует? 30 или 50 процентов от нуля — это все равно ноль. — Хорошо, что вы блестяще владеете математикой, — рявкнул Абиг. Значит, не ошибетесь, возвращая аванс. И отсоединившись, добавил. «Хотя я бы натянул твою шкуру на барабан». Причем это была не метафора и не гипербола, а искреннее сожаление, что в данном конкретном случае он не может применить хорошо зарекомендовавший себя способ наказания. Абик Бангане тяжело вздохнул, полез в карман висящего на спинке кресла пиджака, вынул блеснувший золотым корпусом мобильник и, не глядя, нажал кнопку вызова. «Похоже, в записной книжке имелся один-единственный контакт. Так и было». Золотой Верту служил для связи с Джелани Афолаби, исполнительным директором международной корпорации «Алмазы Барсханы». В иерархии барсханской элиты Афолаби был вторым после президента. Впрочем, на здешнем Олимпе расклад менялся в зависимости от того, какие карты оказывались в тот или иной момент у игрока, захватывающей игры, под названием «Власть в Барсхане». И порой сложно было с уверенностью сказать, кто из них первый. Президент Бело. или директор Афалаби. Джелани Афалаби в национальной тунике с вышивкой в цветовой гамме драгметаллов от серебра до платиной сидел в глубоком плетеном кресле на террасе перед открытым бассейном своей парижской квартиры, одного из десяти его пентхаусов, разбросанных по столицам мира. Рожденный в семье выходца из племени Фулари, сбежавшего из леса в город, где всю жизнь проработал базарным сторожем, он превратился в важную политическую фигуру, в богача, о котором пишут европейские газеты и шепчутся чиновники ООН, у которого сотни влиятельных друзей по всему миру. Своего положения Фалаби добивался настойчивыми усилиями, он поднимался из самых низов, расталкивая и перемалывая слабаков, сокрушая сильных, превращая несокрушимых противников в союзников. Он начал службу в корпусе черных леопардов и в конце концов возглавил его. Он усмирял взбунтовавшихся обитателей джунглей, воевал с многочисленными врагами, в которых часто превращались вчерашние друзья, учился в европейских университетах, закончил военную академию Франции. И, наконец, стал директором БББ, в которое корпус черных леопардов входил в качестве силового подразделения. Отточенный ум и врожденное чутье помогали ему выбрать правильную сторону при частых сменах режимов, которыми отличаются африканские государства. Никого не удивило, когда он стал первым министром, а потом начальником всей алмазодобывающей отрасли Марсханы. И вот он на самом верху. Прекрасно сочетаясь с роскошной туникой хозяина, в бассейне неторопливо плавали четыре стройных девушки разных рас, оттенков кожи и цвета волос. Афалабе достаточно было сделать один телефонный звонок, чтобы красотки с дипломами лучших британских и французских вузов явились занять гостей приятной беседой, либо скрасить их досуг каким-либо другим способом. Отстраненно разглядывая бассейн сквозь дымчатые очки, Афалабе курил кальян, и сверкающие на солнце клубы дыма уплывали под ажурный свод беседки. На звонок мобильника, лежавшего возле кресла на стеклянном столике, Фалаби отреагировал с некоторой задержкой. Внимательно поверх очков смотрелся в фотографию звонящего, будто собирался угадать, какое известие тот несет. «Это был Абик Бангани». Тоже Фулари, которого он по жизни тащил за собой, как тащит мощный локомотив, прицепной вагон. Будучи директором Бюро безопасности Барсхана, он сделал обига своим заместителем. Он подписывал у президента указ о присвоении ему звания полковник и, когда стал первым министром, посадил в свое кресло. Полковник служил ему верой и правдой, но так и не стал правой рукой желания Афалаби. Не тот человек, не того масштаба. «Проклятие низкого рождения, которое так и не было преодолено, вот оно, слабое место боевого полковника, прошедшего через правительственные перевороты и тюремные камеры». Афалабе знал и убеждался не раз. Образованность, широта кругозора, умение трезво мыслить, понимать людей и находить к ним подходы, важнее умение подавлять сопротивление противника и сохранять спокойствие в экстремальных ситуациях. «На связи», — наконец сказал Джилани Афалабе, и некоторое время молчал, слушая доклад. Неспешно затянулся, запрокинул голову, выпуская кольца дыма. «Плохо», — сказал наконец. «И как ты можешь это объяснить?» «Похоже, наша красотка подсунула французам поддельную карту». В голосе полковника можно было различить легчайшие оттенки укоризны. В его сознании метод натягивания кожи на барабан никак не соответствовал методам хозяина, используемым в этом вопросе, торжественным приемам и катаниям на дирижабле русской авантюристки. Афалаби понял тщательно замаскированный намек и поморщился. «Спрос за это будет не с нее, а с тебя», — перебил он подчиненного. «И ты знаешь цену вопроса». Алмазный барон отключился. На другом конце связи Абиг Бангани спрятал телефон и вытер вспотевшее лицо. Для человека, которого ради алмазов архангелов освободили из самой страшной барсханской тюрьмы, цена вопроса выражается не в деньгах, даже если это сотни миллионов долларов. Он прекрасно понимал, вызовет недовольство, вернется туда, откуда его вытащили. И все из-за какой-то белой куклы, которая на его вкус вообще красотой не отличалась. По Елисейским полям, как всегда, двигался плотный поток машин и толпы пешеходов. Улюбовавшись триумфальной аркой, Афалаби повернул голову в другую сторону, рассматривая Эйфелеву башню, которая величаво царила над городом. Но на этот раз умиротворяющие обычно картины не оказали своего целительного действия. «Дай им по сто евро и выгони!» — кивнув на бассейн, приказал он начальнику охраны. Чернокожий гигант Мадиба Акпара молча кивнул. А Фалаби даже не стал смотреть, как обнаженные гурии выбираются из воды и, принимая соблазнительные позы, вытираются цветными махровыми полотенцами. Затянувшись в очередной раз, он, в свою очередь, принялся звонить заинтересованным лицам. Шейх Ахмед бин Касим принял звонок в рубке своей яхты «Ориент», которую готовил к знаменитым дубайским гонкам. Он как раз собирался заложить крутой поворот на крейсерской скорости, когда заиграл телефон. Пришлось прерваться. Судя по мелодии, звонил самый близкий друг. Шейх сбросил скорость, передал управление капитану и, перекрывая шум волн, разытевшихся во все стороны отрезка клюнувшей носом яхты, крикнул неостывшим от возбуждения скоростью голосом. «Слушаю тебя, брат мой!» «Ты что, охотишься на акул?» — спросил Афалаби. Шейх действительно любил это рискованное занятие, недавно в акваланге и с пороховым гарпунным ружьем добыл пятиметровую белую акулу, чем поставил рекорд в кругах экстремальных охотников. — Нет, брат, всего-навсего обкатываю яхту, — засмеялся он и прозорливо добавил. — Да и ты, похоже, не сражался с крокодилами, а играл с целым гаремом красавец. — Не угадал, дорогой друг. Они все мне наскучили, — ответила Фалаби. Он тоже был экстремальщиком и ценил адреналин в крови больше, чем крупные денежные поступления. Хочу сообщить тебе, что алмазного месторождения, на которое мы с тобой рассчитывали, на месте не оказалось. Если новость немного и огорчила шейха, то внешне это никак не проявилось. Он тоже ценил адреналин больше денег. Правда, позволить это себе могут только люди, которые точно не могут назвать сумму своих активов. «Неужели та русская красотка, которую ты катал на дирижабле, а я угощал икрой алмаз, обвела всех вокруг пальца?» Помню, она не оценила самую дорогую икру мира и сказала, что в ее родных краях водится икра ничуть не хуже, ушел от ответа Афалаби, и внимательный собеседник это понял. «Что ж», — дипломатично сказал Ахмед бин Касим, — «уверен, что с помощью Аллаха Всемилостивого и Всемогущего вскоре найдется решение, которое устроит всех». Разговор был окончен. Он вернулся к штурвалу и принялся поднимать рычаг газа, разгоняя яхту. Новость, словно круги по воде, разбегалась по миру. Одновременно с Ахмедом Бин Касимом о неожиданном препятствии в квесте Алмазы и Архангелов узнали Уильям Вебер, руководитель Международного валютного фонда, и Джеймс Каминский, заведующий правовым отделом Управления добычи полезных ископаемых ООН. Двое последних, получив известие, созвонились и обменялись малопонятными для непосвященных репликами. Горизонт в районе десяти пунктов. Если история затянется, падение будет глубже. Что ж, тоже неплохой сценарий. Не спорю. А ведь та русская, которую наш друг катал на своем дирижабле, оказалась вовсе не такой простушкой, которой казалась. Несомненно. Но она и не показалась мне простушкой. Через час на мировых биржах котировки алмазодобывающих предприятий упали на 10 пунктов. Игроки, успевшие продать избыточные объемы акций по исходно высоким ценам, прикидывали будущие прибыли. Те, кто их купил накануне падения, вздохнув, строили планы по минимизации ущерба. В развивающемся государстве Борсхана биржевые новости вызвали болезненную реакцию. По национальному телевидению крутили телесюжеты, в которых демонстранты выкрикивали обвинения в коррупции перед резиденцией представителя ООН. Над головами возмущенных барсханских граждан вздымались плакаты, обвиняющие европейские государства в неоколониализме и картельном сговоре. Дикторы умело нагнетали атмосферу, рассказывая, что по непроверенным данным за демонстрантами стоит мировой расизм и теневые воротилы. Проблема пропавшего месторождения обсуждалась в правительстве Франции и на национальном телевидении, правда, главным образом в специализированных программах, анализирующих финансовые проблемы, и в гораздо более спокойном тоне. Впрочем, из высказываний аналитиков несложно было понять, что и для Франции случившийся с алмазами архангелов казус довольно горькая пилюля. В то время как на фоне потрясения мирового алмазного рынка в соответствующих кругах то и дело упоминалось имя Киры Быстровой-Байер, обладательница этого имени, не подозревая вспышки своей популярности, проснулась в небольшом городке в пригороде Парижа. Накинув на плечи длинный халат, она вышла на открытую веранду, с которой открывался вид на виноградники соседней винодельческой фермы, обрывающейся скалистым кряжем, густо заросшим травой. Вдали, правее кряжа, поблескивали на мягком утреннем солнце красные и желтые черепичные крыши. Едва ли не важнейшее достоинство домов – вид, который открывается с их верхних этажей на базилику Сен-Дени, в течение 12 веков служившую местом погребения французских королей. Кира влюбилась в загородный дом супруга. Довольно старый, с глубокими трещинами насыпающейся штукатурки, стоило ей подняться на веранду. И до сих пор, едва проснувшись, она спешила выйти сюда из спальни, легко расставаясь с ласковым уютом постели любуясь зеленым приволем и изысканными линиями архитектурного шедевра, вдохновлявшего некогда строителей Нотр-Дама. На столе из поперечного спила самшитового ствола Мадлен уже накрыла завтрак на двоих. Кира улыбнулась золотистому утреннему солнцу, воздуху, сочным краскам, и, устроившись в винтажном деревянном кресле, принялась намазывать масло на круассан. «Доброго утра, любовь моя», — сказал Жак, выходя на веранду. «Ты снова уклонилась от утреннего исполнения супружеского долга? Я думал, ты опять стреляешь в тире». Тир был устроен в подвале здания, и Кира действительно любила проводить там время, расстреливая сотни патронов из десятка имеющихся у Жака пистолетов и револьверов. «Неужели недостаточно было вечернего исполнения?» — удивилась Кира. «Мне оказалось, мы возместили друг другу супружеский долг лет на десять вперед». Она отложила нож и закрыла крышкой масленку. «Э, нет», — возразил Жак, — «такая арифметика мне не подходит». Наклонившись, Жак поцеловал молодую жену в ямочку под ухом. Внешне у них была идиллия подлинной любви. В какие бы одежды эта любовь не была одета, а особенно когда одежды сбрасывались, она оставалась совсем нагая. «Бесполезно», — сказала Кира, изо всех сил стараясь сохранить невозмутимый вид. «Система перезагружается». Что ж, запахнув плотнее махровый халат, Жак уселся в кресло напротив. «Полагаю, завтрак ускорит процесс». Усмехнувшись, Кира протянула ему намазанный маслом круассан. Что это? Искренние глубокие чувства или оперативная игра. Иногда наловила на себе испытующий взгляд мужа и понимала, что он задает себе тот же вопрос насчет ее. Спасибо. Жак с аппетитом откусил и подхватил серебряный кофейник с высоким носиком, ловко разлил по чашкам кофе. Ты официантом не подрабатывал? Нет, если не считать подработкой одной из операций. Я провел в роли официанта ресторанчика на Монмартре четыре смены. Ловили шпиона. Кира застыла с ножом, занесенным над масленкой. Ну, не то чтобы. Так, была слежка за второстепенным персонажем. Выследили? Можно и так сказать. Ну вот, Кира надула губы, изображая беду. Все твои рассказы обрываются на самом интересном месте. А ты мне вообще ничего не рассказываешь. Дотянувшись, Жак погладил ее, выглядывающий из-под халата колено. А мне нечего рассказывать. Только про скучную работу в бухгалтерии. «Я ведь не служила в разведке». «О, Ильи!» Он бросил на нее тот самый взгляд. «Ладно, поверим на слово. Вот состаримся, будем развлекать друг друга шпионскими историями. Когда уже нечем больше будет развлекать, и сроки секретности пройдут». «Договорились», — улыбнулась Кира. — Не остыл ли кофе? — месье Жак, мадам Кира, на пороге появилась Мадлен, немолодая служанка, работавшая в семье Байеров с незапамятных времен и, по слухам, растившая маленького Жака. Сам Жак, впрочем, последнее утверждение опровергал. — Нет, Мадлен, все замечательно, — ответила Кира. Служанка смотрела на них и растроганно улыбалась. В каждом слове и жесте молодой супружеской пары читалась умилительная картина взаимной любви. Им было хорошо вместе, и они наслаждались близости, неспешно смакуя все ее оттенки. Во всяком случае, так казалось со стороны, и Мадлен была уверена, что так оно и есть. Соседи и знакомые тоже были в этом уверены. Словом, в искренности, любовной идиллии не сомневались все, кроме самих молодоженов, которые свои сомнения тщательно скрывали не только от окружающих, но и друг от друга. Телефонный звонок... нанесшийся сквозь открытую дверь, пришелся явно не кстати. Жак озадаченно приподнял бровь и отправился к мобильнику. Разговор оказался коротким, и к столу он вернулся озабоченным. «Господин майор ждет нас обоих и просил быть у него как можно скорее», сказал Жак, несколько напряженным тоном. «Похоже, что-то случилось». «Что могло случиться? И зачем понадобилась я?» Кира встревожилась, хотя постаралась не подать вида. Ясно, что дело могло быть только в одном — в карте. Но карта безупречна, она не подделана, не исправлена, она изготовлена заново. Бланк нашли в картографической палате Барсханы, отпечатан он в то же время, что и оригинал, химический состав пасты, отметок и надписей подобран идентично с оригинальными, почерк Самуила тоже, причем он огрублен под походные условия, что делает стопроцентную идентификацию невозможной. — И все же, если что-то и случилось, то с картой. — Не знаю. Я сказал, что мы завтракаем. Жак пожал плечами, не глядя на Киру. — И выйдем через десять минут. — Тогда я пошла одеваться. В конспиративной квартире ДРМ, ДРМ — военная разведка Франции, отведенной для такого рода встреч, но официально имеющей статус обычного жилья, сам воздух был пропитан духом холодной казенщины. Тщательно прибранные комнаты были напрочь лишены запахов. Ни одна вещь, якобы служившая невидимым хозяевам, никогда не покидала своего места. На мягком тканевом диване в небольшой гостиной сидели Кира и Жак. Пьер Фуке его начальник, полковник Жорж Кассе, расположились в креслах напротив. Вступительная часть была коротка. Соблюдая правила приличия, куда без них в Париже, майор Фуке извинился за то, что пришлось сорвать Киру и Жака утром выходного дня, предложил им напитки, от которых они отказались, и выдержал многозначительную паузу. Взглянув на коса с таким видом, будто и спрашивал разрешение говорить, Фуке кивнул и коротким автоматическим жестом поправил рукава рубашки. «Известно ли вам, чем закончилось рассмотрение нашего дела в арбитраже ООН?» — обратился он к Кире. — Нет, — ответила она настороженно, — неизвестно. Фуке снова зачем-то кивнул. — Слушания отложены вплоть до обнаружения месторождения, за которого начата тяжба. Кира и Жак переглянулись. — Что это значит? — спросила она. — Это, мадам, именно тот вопрос, который мы хотели бы задать вам с саркастической галантностью, — ответил Фуке и, помолчав, немного снизошел до разъяснений. отмеченные на карте вашего отца месторождения на местности отсутствуют удивленно вскинув брови кира собиралась переспросить снова но лишь молча выпустила набранный в легкий воздух и беспомощно развела руками фуке буравил ее внимательным взглядом кира выдержала этот взгляд как человек которому нечего скрывать и нет причин опасаться известно ли вам мадам продолжил фуке По какой причине реальность настолько разошлась с картографией? — Мне кажется, вы должны понимать, — Кира пожало плечами, — что я никак не могу знать таких вещей. Я нашла карту, но не участвовала в ее составлении. Фуке кивнул еще раз. Казалось, эти его кивки разбивали беседу на параграфы. — Справедливое замечание, — сказал он. Но с вашего позволения напомню, что по условиям сделки с правительством Франции вы получили гражданство в обмен на, цитирую, предоставление сведений, обеспечивающих доступ к Алмазному месторождению открытому при участии Дмитрия Быстрова. На лицо, как ни крути, фактическое нарушение условий договора. Доступа к Алмазам, полученная нами карта не предоставила Перфуке в роли агрессивного переговорщика существенно отличался от того милого шутника-недотёпы, которым предстал в самом начале их знакомства. «Все это маски», — думала Кира. «Все они тут лишь набор масок, которые надеваются в зависимости от ситуации и решаемой задачи». Ей становилось не по себе в мире, где правят бал, правдивая ложь и лживая правда, в компании людей, для которых двойное дно и умение манипулировать другими важнейшие профессиональные качества. Хотя теперь она сама должна в полной мере ими обладать. Да и ее супруг. Она незаметно покосилась на Жака. «Интересно». Снимает ли он маску, когда они наедине? Например, в постели. Сейчас внешне он был совершенно спокоен, хотя в душе наверняка волнуется. Результаты этой беседы вполне могут сказаться на его дальнейшей службе. Но маска сидит на нем безукоризненно. Интересно, а на ней? Полковник Кассе перехватил ее взгляд. — Капитан Байер, подождите в прихожей. Вы отвлекаете мадам Байер. Жак молча вышел. «Итак, мы имеем сложную ситуацию, в которой ставки довольно высоки». Фуке откинулся на спинку кресла. «Готовы ли вы, мадам, сотрудничать с нами в поиске решения этого острого вопроса?» Кира глубоко вздохнула. «Все было понятно без слов. Ей уже не соскочить с этого корабля, отплывшего слишком далеко от берега. Ее куратор в Москве предупреждал, сколько бы проверок она не прошла». Сколько бы времени не прожила во Франции, сколько бы полезного не сделала для DRM, подозрения с нее никогда не снимут, просто потому, что в мире разведок подозреваются все, только в разной мере. Конечно, уверенно сказала она. Для начала у нас к вам довольно деликатная просьба. Фуке сделал мимолетный жест рукой, который, похоже, заменял ему междометие. Впрочем, вся наша работа состоит из вещей деликатных и очень деликатных. Так что вместо окончания фразы он широко развел руками, дескать, здесь все разумные люди. «Ну, если речь не пойдет о том, чтобы кого-то отравить», — едва заметно улыбнулась Кира, — «то можете на меня рассчитывать». Отравление уже давно исключены из арсенала разведок», — совершенно серьезно сказал полковник. — Речь идет об испытании на полиграфе. — Вы, конечно, знаете, что это такое. Кира кивнула. — Это детектор лжи. Хотите проверить не вру ли я? — Боже, упаси! — притворно ужаснулся Фуки. — И в мыслях такого нет. Но подсказку, которая пряталась в вашей памяти, вы нашли после гипнотических сеансов доктора Вольсберга. Память — сложная система. И мы хотели бы быть уверены в том, что... — Я поняла, что вы мне полностью доверяете. Кира не скрывала сарказма. — Даже не знаю, чем заслужила такое доверие. — Ну, давайте, ваш полиграф. Фуке поднялся, неспешно пересек комнату, молча открыл дверь в спальню. Оттуда также молча вышел человек, одетый в неброскую серую футболку и потертые джинсы. В руках у него был классического вида кожаный дипломат. «Симон — прекрасный специалист», — отрекомендовал его полковник Кассе, как будто пытаясь смягчить неприятные моменты предстоящей процедуры. Взгляд не задерживался на лице Симона, в котором мимика была доведена до минимума как содержание жиров в диетических продуктах. На комплимент Симон ответил общим кивком и принялся за дело. Положил дипломат на журнальный столик, открыл крышку и выложил провода с сенсорными датчиками, которые тянулись к ноутбуку в матовом металлическом корпусе. «Вам здесь удобно сидеть, мадам?» — мягко поинтересовался Симон у Киры. Так и внула. «Тогда, с вашего позволения». Симон надел на изящные пальцы Киры две... пластиковые прищепки, такую же, но побольше, прицепил на запястье, круглые датчики закрепил на висках с помощью жесткой ленты. Он все делал быстрыми, но точными автоматическими движениями профессионала, хорошо знающего свою работу. Майор и полковник сели в углу и молча наблюдали за происходящим. «Я буду задавать вопросы. Отвечайте, пожалуйста, только «да» или «нет». Симон говорил тем же мягким, почти безэмоциональным голосом, который теперь воспринимался как неотъемлемый элемент машины для разоблачения лжи. Даже его дружелюбная на вид улыбка была похожа на сигнал индикатора, информирующего о запуске процесса. «Вас зовут Кира Дмитриевна Быстрова, ныне Байер». «Да». «Вы родились и выросли в Москве». «Да». Вы рассматривали когда-нибудь геологическую карту Барсханского месторождения алмазов, составленную при участии вашего отца? — Да. Вы рассматривали ее до того, как изъяли из тайника, оборудованного в надгробном памятнике на могиле вашего отца? — Нет. — Как же я могла рассматривать ее раньше, если я тогда ее и нашла? — Пожалуйста, только да или нет, — напомнил Симон. — Известно ли вам, почему отмеченное на карте месторождение не обнаружено на местности? — Нет. — Вы вносили какие-либо изменения в карту, о которой мы беседуем? — Я? — Пожалуйста, да или нет? — Нет. — В детстве у вас была кукла? — Что? — А, ну да, да, да. — В детстве отец рассказывал вам о барсханской экспедиции? — Да. — Вы когда-нибудь подделывали геологическую карту? «Нет». «Кто-нибудь с вашего ведома подделывал карту вашего отца? Нет». Вопросы следовали один за другим. Симон зачитывал их плавно, одинаковым тоном, независимо от того, касались ли они детства Кира или допускали ее участие в подделке карты. Вопросы повторялись по нескольку раз, менялись лишь формулировки. Чем дальше Симон продвигался по опроснику, тем яснее на лице Киры проявлялось волнение. Похоже, этот тест, который поначалу казался ей плевым делом, ведь она понятия не имела, почему в барсханских джунглях не обнаружено алмазов, отмеченных на карте ее отца, не так уж безобиден. Казалось, она чувствует, как по тянущимся к ней проводам в ее мозг проникает этот сосредоточенный холодный человек и разгуливает там, как домушник, проникший в квартиру в отсутствие хозяев. Спустя полчаса, выжатая как лимон, Кира услышала. «Мы закончили, мадам. Большое спасибо». — Надеюсь, на сегодня все, господа? — спросила она подошедших к Симону офицеров. — О, разумеется! — Фуке всплеснул руками. — Не смеем задерживать. Сейчас в такой же процедуре подвергнется капитан Байер. Вы можете подождать его напротив на бульваре. Там в кафе подают очень приличный кофе. И прошу не отлучаться дальше Сан-Деней. По крайней мере, в ближайшие дни. Через час супруги воссоединились и, усевшись в машину, отправились в освояси, чтобы перевести дух после нервного утра. А сотрудники ДРМ в конспиративной квартире увлеченно разбирались с показаниями полиграфа. Симон действительно был большим специалистом в своем деле. Бессмысленную абракадавру, зигзагообразных линий разной амплитуды он расшифровывал на лету, как опытный кардиолог читает кардиограмму. — По Байеру все совершенно ясно, — подвел итог он. Капитан ничего не знает ни про карту, ни про алмазы, ни про пропажу месторождения. Что касается его супруги, то однозначных заключений дать невозможно. Фон волнения настолько высок, что различить причины отклонений практически не удается. «Как вы это объясняете?» — хмуро спросил Кассе, пройдясь от кресла к комоду. «Я тоже волнуюсь на этих чертовых ежегодных тестах». Но вы же определяете, что я не завербован противником, не сливаю никому секретную информацию, не занимаюсь гомосексуализмом и не употребляю наркотики. Полиграфист собрал свое оборудование и закрыл портфель. Если вы хотите услышать мое мнение, выходящее за рамки данных, подлежащих интерпретации, именно такая картина чаще всего наблюдается у далеких от наших дел людей. Они волнуются и бессистемные сигналы замусоривают фон. Понимаете, когда человека готовят к разведывательной работе, его учат, как обмануть полиграф, как скрыть истину, как создать двусмысленную картину, не позволяющую сделать однозначный вывод. Но в данном случае, похоже, что мадам Байер никто и ничему не учил. В результате получаются не амплитуды правды или лжи, а просто хаотичные сигналы тревоги. И какой из всего этого вывод? Полковник Кассе открыл дверцу комода, за которой обнаружился бар. Вынув массивный хрустальный графин с коньяком и несколько видных, сужающихся кверху бокалов, он наполнил один из них до половины, показав жестом, что остальные могут последовать его примеру. Симон этим предложением воспользовался, а Фуке, соблюдая субординацию, воздержался. «Скорее это говорит в ее пользу», — сказал Симон, нюхая янтарную жидкость. Похоже, она абсолютно не подготовлена к полиграфу. — А все люди, причастные к нашим делам, как вы это называете, проходят такую подготовку, — задумчиво проговорил Косе, подходя с бокалом к окну. Фуке перевел дух и, раскрепостившись, тоже плеснул себя коньяку. Он помнил, что на эту квартиру завозится карбуазье XO и с удовольствием пригубил дорогой напиток. Повод для этого имелся. «Раз быстрого не работает на русскую разведку, то и к нему никаких претензий быть не может». «Что ж, спасибо, Симон». Увовник сделал большой глоток. «Аппаратные методы дали отрицательный результат. Но дело слишком серьезное, чтобы на этом остановиться. Поэтому, майор, тщательно обставьтесь оперативными материалами». Фуке кивнул и последовал примеру начальника. Ароматная жидкость приятно обожгла гортань, скатилась в желудок, растопив по пути холодный комок ожидания неприятностей в области солнечного сплетения. «Все максимально подробно», — внушительно сказал Кассе. «Проверьте ту работу, которую очень тщательно выполнила Сьюзан в Тиходонске. Биография, мужчины, подруги, любые самые непродолжительные связи, контакты. И учтите, что наши африканские друзья тоже не будут сидеть сложа руки». — Я понял, господин полковник. Фуке щелкнул каблуками и, с сожалением поставил недопитый бокал. Хорошее впечатление на начальство произвести важней, чем посмаковать карбуазье Эксу. Механизм оперативной проверки, запущенный распоряжением полковника Жоржа Кассе, к вечеру этого же дня включился на полную мощность, тщательно просеивая каждый пункт информации о Кире Быстровой Баэр. К работе были привлечены лучшие аналитики и хакеры ДРМ. Они пустились по цифровому следу Киры, поискали данные о ее перемещениях. Покупка билетов на самолеты и поезда, заселение в отеле, банковский счет, одноклассники, однокурсники и бывшие коллеги. Картина, представшая перед сетевыми ищейками, удручала своей беспросветностью и однообразием вплоть до того времени, когда унылая провинциалка внезапно превратилась в принцессу. впрочем феричная поездка киры в ницу не дала никаких зацепок поступившие в ДРМ доклады аналитиков были написаны как под копирку результат нулевой объект девственно чист но сила любой разведки в системности люди дрм действовали по всем мыслимым направлениям и намерены были заглянуть в каждый уголок жизни алмазной фигурантки Готовящая Киру к операции «Офицер» с оперативным псевдонимом Сьюзен, известная Кире под именем Диана Сорель, тоже прошла тест на полиграфе. Она подтвердила, что ее конфидент в Тиходонске, коллега Быстровой Алена Сорокина, подробно осветила фигурантку разработки, которая каждый день ходила в бухгалтерию и тянула лямку, как все с утра до вечера. То есть фиктивность бухгалтерской работы как прикрытия более серьезной деятельности исключалась полностью. Мужчин у нее не было, не считая странноватого друга детства Коляши, рассеянного математика, живущего в мире формул и мало понимающего в обычной человеческой жизни. Правда, Сьюзен напомнила, что уже в Ницце Быстрова имела близкий контакт с русским бизнесменом Андреем Войтовым. Настолько близкий? что того пришлось вытеснять из окружения Кира путем проведения специальной операции замещения, в результате которой место Войтова так удачно занял капитан Жак Байер. Трудно сказать, заинтересовало ли это сообщение майора Фуке. Профессионалы никогда не выдают свои заинтересованности, зато он передал Сьюзен поручению полковника восстановить контакт с мадам Быстровой Байер и пообщаться с ней в дружеской, раскрепощающей обстановке, способствующей взаимному доверию. Сьюзен приняла задание к исполнению, не спрашивая, зачем, если и так все ясно. Как профессионал высокого класса она знала, ясности никогда не бывает слишком много, да и лишней она тоже не бывает. По странному стечению обстоятельств, через несколько дней в московской квартире Андрея Войтова разыгралась сцена ревности. На кровати в спане лежал планшет, с экрана которого улыбалась Кира во всем блеске своего великосветского образа. В кружевном платье от готье, с бриллиантовым колье, в глубоком вырезе и сверкающей камнями короне. Возле Киры, сияя образцово-показательной улыбкой, стоял Андрей. Фотограф запечатлел парочку на бале цветов в замке Мондельмор, сразу после того, как Кира Быстрова была объявлена королевой бала. Маша, новая девушка Андрея, стояла перед ним в распахнутом халате. Сложно было разглядеть, чего больше в ее вызывающе красивом лице — ярости или обиды. «Ты мне ничего про нее не рассказывал!» Маша притопнула голой пяткой о ковер, лежащий перед кроватью. Получилось почти беззвучно. «А когда мужчина молчит о таких вещах, значит, это для него серьезно!» Потрясенный Андрей стоял у окна, слушал молча, как слушают звуки мощной бури, оглушительные грозовые раскаты, и завывание ветра. — А если ты, живя со мной, думаешь о другой, то убирайся вон. То есть я хотела сказать, я ухожу, ни дня не останусь, ни часа. С Машей он познакомился на очередном деловом форуме. на который с недавних пор стал хаживать ради картинки в СМИ, поскольку готовился к контракту с РЖД, и необходимо было подретушировать парадный портрет. Красивая, с шиком, не дура, мастерица в постели, а все-таки без изюминки. Андрей, случалось, переживал на этот счет. Хотелось чего-то эдакого. Того, что предлагала Маша, он перепробовал уже достаточно. И вдруг это? Ураган на ровном месте. Приступе ревности Маша излучала ударную волну мегатонной силы, словно валькирия, летящая над полем боя. — Что молчишь? — Молчит он. — Где мой чемодан? — Наверное, у тебя дома, — с неловкостью произнес Андрей. — Тут ничего твоего нету. Мы и все новое покупали. — Что взвелась Маша? Ты меня еще подарками решил попрекать? А эту твою телку ты тоже попрекал? Бриллиантами? — Мне ни одного бриллианта, ни одного. А этой крысе, вон, килограмма три, не меньше. Андрей подавил приступ смеха, не столько из-за опасения подлить масло в огонь, сколько не желая мешать внезапному представлению. — Алмазы парокатные, — тихо сказал он. — Что? — переспросила Маша. — Какие? — На парокат были взяты. Маша прошлась по комнате, как голодный тигр, учуявший мясо. — Кто она? — размашистым жестом указала на планшет, экран которого в этот момент погас, как будто его поразило с энергии выброшенной холеной женской ручкой. «Ну, ты же читал эти статьи, там все...» «Ты мне скажи! От тебя хочу услышать!» «Что именно, Маш?» «То, что туда не попало!» «Что ты имеешь в виду?» «Кто она? На самом деле, кто она?» «Там пишут всякую чушь про Золушку, но они бывают только в сказках, а в жизни их тщательно готовят, воспитывают, одевают». «Ну, Андрей пожал плечами, в общем, так и есть, в каком-то смысле Золушка». Никто ее никуда не готовил, просто удачное стечение обстоятельств. «Так, хватит!» Она снова топнула, на этот раз пол издал из-под ковра приглушенный стон. «Рассказывай все! Или ноги моей здесь не будет!» «Что рассказывать, Машунь? «Я уже сказала! Подноготную этой звезды! Все, чего журналисты не накопали!» Андрей осторожно дошел до кровати, сел на край. Так ему казалось, сцена принимала несколько более интимный и, возможно, безопасный для него характер. «Да я ничего и не знаю про нее, честное слово. В общем и целом началось все, как там описано», — он кивнул на планшет. «Несколько дней познакомились в Ницце на пляже. В море, если быть точным. Мальчишка тонул, она его пыталась спасти. Я оказался рядом, вытащил их». — Говорю же все, как ты уже прочитала. Потом я уехал по делам в Москву, а когда вернулся, она подцепила какого-то француза. Вот, собственно, и сказки конец. Маша подошла ближе, внимательно посмотрела Андрею в глаза. — Еще что знаешь про нее? — Да зачем тебе это? — А, так и знала. Что-то ты все-таки скрываешь. — Да не скрываю я ничего. Андрей, не выдержав, усмехнулся. — Нечего мне скрывать. — По куробесии разбежались. Она вроде бы за этого француза замуж вышла. — Вроде бы? Откуда знаешь? — Да новость где-то мелькнула. — Все-таки новость. — А начал с того, что вроде бы. А все-таки следишь за ней, интересуешься? — Черт! — Андрей качнул головой. — Нет у меня сил с тобой спорить. Поверх всякой логики мозг закипает. Он наклонился и потянул Машу за руку к кровати. — Иди сюда. Попробуй объяснить. Беседа перешла в горизонтальное положение, которое в большей мере способствует слиянию душ и полной откровенности. Маша ухитрялась и здесь продолжать допрос. Размягченно Андрей подробно и искренне отвечал. Минут через тридцать она вновь надела халат и ушла в ванную. Там она вынула из кармана телефона и отправила СМС. Андрей никакой новой информации не представил. Даю сто процентов, что он ею и не располагает. Маша понятия не имела, чье задание выполняет. «У бизнесмена всегда есть конкуренты, если кто-то заинтересовался какой-то телкой, значит, им это надо». Подробности ее не интересовали. Главное, что работа была хорошо оплачена». «Здравствуй, Диана! Привет, Кира!» Они обнялись и расцеловались, потом отстранились и внимательно осмотрели друг друга с ног до головы. Диана почти не изменилась, только волосы осветлила, и, надо признать, от этого только выиграла. Аккуратная прическа, черный брючный костюм строгого делового покроя, розовые лодочки на шпильке, в цвет туфель сумочка на длинном ремешке, которую она почти не снимала с плеча. Легкий газовый шарфик, тоже розовый, небрежно повязанный на шее, оживлял лицо и дополнял ансамбль. «Не пойму, ты поправилась?» «Самую малость», — Диана небрежно взмахнула рукой. «Килограмм, полтора». На самом деле вес у нее не изменился. Ощущение полноты создавал кевларовый пулезащитный жилет, надетый под белую шелковую блузку на голое тело. «Все равно ты выглядишь так же великолепно, как при нашей первой встрече в Тиходонске». Кира засмеялась. — Да и при всех последующих. — Я у тебя училась. Действительно, теперь и Кира ей не уступала, ни в ухоженности, ни в одежде. Свежий маникюр, гладкая кожа, неброский макияж, короткое, но в меру до колена, бежевое платье-карандаш, белые балетки на плоской подошве, блеск, обливающих стройные ноги прозрачных колготок-невидимок. — Ты оказалась хорошей ученицей, — кивнула Диана. — Как тебе здесь нравится? «Прекрасно. Словно в сказке. А ведь ты и открыла для меня сказочный мир. Помнишь, как мы сидели в Тиходонске, в Пьеру? Я впервые ела карпаччо, салат из морепродуктов, впервые пила французское шампанское, мой от Шандон. Ну, у тебя и память рассмеялась, Диана. Помнишь, что мы ели, что пили? Еще бы! Ведь я тогда вообще впервые пришла в приличный ресторан». А ты была моей проводницей в сказочный мир Зазеркалия. Именно ты предложила поехать в Ниццу, а там вовсю закрутилась волшебная карусель. В результате я вышла замуж, получила французское гражданство. А уж приключений пережила больше, чем сотни моих сверстниц за всю жизнь. Диана вздохнула и поскучнела. Ученица превзошла учительницу. Я никогда не каталась на волшебной карусели, не бывала в красивых сказках, только в страшных. — Не становилась королевой бала цветов, а уж приключений моих и врагу не пожелаешь. — Кстати, и замуж я так и не вышла. — А ведь я постарше тебя. Кира перестала улыбаться. — Я начинаю чувствовать себя виноватой. Но Диана уже встряхнула головой, и налет печали исчез с ее красивого лица. Она опять стала прежней Дианой. — Не обращай внимания, — ободряюще сказала она. — Сейчас само название места, где мы находимся, обещает чудеса, так что будем к ним готовы. Может, им не повезет». Они ужинали в ресторане «Жульвер» на втором ярусе Эйфелевой башни. Антикварная мебель, огромные окна от пола до потолка, наклонные решетчатой конструкцией за ними и огни, раскинувшегося в 125 метрах внизу огромного города — все это соответствовало фантастическим мирам великого писателя. Уже был съеден омар, фаршированный креветками, и они перешли к десерту — пирожным под шампанское му. Зал был почти полон. В основном солидные пары средних лет или небольшие по три-четыре человека компании. Японцы, немцы, несколько англичан, французов почти не было. Во всяком случае в глаза они не бросались. О, к чудесам я всегда готова, тут же откликнулась Кира. Она пребывала в прекрасном настроении, наверное, этому способствовали две рюмки десятилетней грапы цвета раскаленного закатного солнца, или сыграли свою роль несколько бокалов какого-то крутейшего шардоне, а может, она была просто рада видеть давнюю знакомую, круто изменившую ее жизнь. Когда Диана позвонила, имитируя удивление открытия, «Привет! Оказывается, ты в Париже, давай встретимся!» Первым чувством была радость и желание этой встречи. Как будто объявилась давняя задушевная подруга, внезапно уехавшая и забывшая оставить адрес. Подруга, открывшая для нее новый мир, огромный, сверкающий переливающийся яркими красками. «И если сюда причалит придуманный Жюлем Верном летающий корабль, я, не задумываясь, перейду к нему на борт», — с подъемом продолжила она. «Подожди, подожди», — Диана замахала руками. «Он же придумал подводную лодку. Эту, как его? Наутилус. Тут даже есть такой салат». «Не только. И несколько летающих машин тоже. Кстати, я летала на одной, причем не придуманная настоящей. Звезда Африки называется, знаешь?» Диана, конечно же, знала, но изобразила удивление. — Что это еще за чудо? — Дирижабль. Очень современный и комфортабельный. Принадлежит какой-то шишке из корпорации «Алмазы Барсханы». Кира допила свой бокал шампанского. — Джелани Афалаби. Слышала? — Он меня и пригласил. На воздушную прогулку, потом на обед у себя на вилле. Диана едва заметно улыбнулась. — Слышала. — А с чего вдруг он тебя везде приглашает? Кира бросила на спутницу лукавый взгляд. — Не знаю. Тут же тряхнула головой и улыбнулась. — Наверное, понравилось. Даже не наверное, а точно. Женщина ведь чувствует подобные вещи, правда? — Чувствует, — согласилась Диана Сорель, отмечая, что полковник Кассе и майор Фуке были правы. Объект вербовки привязывается к своему куратору. Он как непосредственно ведет себя серая мышка с картонажной фабрики, как она расположена к ней, как раскованная откровенно. И это совершенно искренне, хотя они были знакомы всего несколько недель, они виделись почти год. Правда, она выпустила Киру из тусклого и безнадежного существования в пропыленной комнатушке в настоящую жизнь, красивую и обеспеченную. Конечно, так бывает далеко не всегда, Оперативные задания редко предусматривают облагодетельствование объекта. Крайне редко. В практике капитана Сорель это был единственный случай. Как правило, бывает наоборот. Сьюзен недавно вывели из разработки опасного международного террориста, которого она влюбила в себя и заманила на медовую неделю в Трувиль, где его арестовали, судили и дали пожизненные. естественно после столь жесткого финала он вряд ли сохранил к ней нежные чувства и так душевно посидеть в ресторане им бы уже не удалось наоборот неизвестно сколько бы она прожила после встречи с бывшим возлюбленным или его друзьями недаром в ее сумочке надолго обосновался нестареющий вальтер ппк изящный безотказный с точным и резким боем но а с кирой совсем другая история диана усмехнулась однако ты подруга поднабралась опыта Но не раскатывай губы, у него гарема красавица всего мира. Может, ему от тебя было что-нибудь надо? Официант бесшумно приблизился и наполнил опустошенные бокалы. отель тем временем встретил и провожал к столику с табличкой резерв четверых арабов в дорогих европейских костюмах. Диана несколько покосилась, срисовывая лица, и на всякий случай сдвинула стул, чтобы сидеть к ним не спиной, а в полоборота. Кира многозначительно улыбалась. «Было надо, но... но... но... но... но дело не только в этом. Впрочем, что мы все обо мне? Как твои дела?» «Да, в общем, нормально. Но, наверное, не так нормально, как бы хотелось. Почему ты так решила? Ты менее оптимистична, чем обычно. Более настороженно, не выпускаешь из рук сумочку. Не удивлюсь, если в ней окажется пистолет». Диана принужденно изобразила ответную улыбку. «У тебя разыгралась фантазия». Кроме контрацептива, включей и пары карточек, там ничего нет. Правда, на счетах приличная сумма. Наверное, зарплата с премией. Кстати, где ты сейчас работаешь, очень естественно, поинтересовалась Кира. Непосредственность очень важна при разведдопросе, который должен выглядеть как обычная застольная беседа. Для этого надо естественно подводить собеседника к интересующим тебя вопросам. Кире это удавалось не всегда, но сейчас получилось хорошо. Они беседовали по-русски. Диана отправила в рот кусочек пирожного, запила шампанским, вздохнула. — Пока в Министерстве иностранных дел. Жду назначения в какую-нибудь приличную страну. Но не исключено, что пошлют в Африку. Женщины переглянулись. В глазах обеих на миг будто отдернулись глухие шторки и промелькнули тщательно скрываемые чувства. Они не раскрывали карты, но Кира прекрасно понимала, кто сидит напротив, ведь именно Диана непосредственно начала и успешно провела операцию, в результате которой она оказалась в Париже. Диана тоже знала, что ее профессия не секрет для Киры и, в свою очередь, пыталась заглянуть ей в душу. поймать на косвенной информации знаниях, не входящих в компетенцию, на неосмотрительных проговорках, в конце концов установив ее причастность к русской разведке и грандиозной афере с алмазным месторождением. Но обе предпочитали обходить молчанием грубую шпионскую подоплеку красивой сказки. Да, мир груб, примитивен, коварен, нежные цветы успеха произрастают в почве, о составе которой лучше не вспоминать и быть просто подругами. — Насколько это, конечно, возможно. — Так может познакомить тебя с Афалаби, — предложила Кира. — Он может существенно облегчить тебе жизнь в Африке. — Он может меня трахнуть, и на этом, скорее всего, наше общение закончится, — махнула рукой Диана. — А ты, судя по всему, серьезно его зацепила. — Вот и не выпускай из рук. Вначале держи мягко и нежно, потом постепенно показывай коготки. — Но я ведь замужем, и Жак меня вполне устраивает. — Это все равно, что сравнивать ваши «Жигули» и «Роллс-Ройс». — Я всю жизнь вообще ездила на общественном транспорте, — подмигнула Кира. — И только когда от меня получили то, чего ждали, удалось пересесть на автомобиле. Диана, понимающе кивнула. — В газетах писали про какую-то карту и про то, что ты — наследница доли в алмазном месторождении. — Значит, ты нашла отцово наследство, и вуаля! Тыквы превратились в кареты, а мыши — в гнедых коней. — Ну, как-то так. «Расскажи подробнее. Мне жутко интересно. Диана очень естественно изображала интерес. Кира не могла понять, зачем. Ей ведь дали прочесть личное дело. Или это тоже тактика разведдопроса? Впрочем, или здесь ни при чем?» Вспоминала, думала об этом, проходила сеансы гипноза, и в голове вдруг сложились части ребуса, как картонки пазлов. «Щелк!» Я вспомнила рассказ отца, что туземцы в Африке используют могилы в качестве тайников. Щелк поняла, где он должен был спрятать такую ценность, как алмазная карта. Диана потянулась к ней бокалом, они чокнулись. — За твои пазлы! — А потом? — Потом я на кладбище перед развороченным памятником. У меня в руках карта. И я позвонила Жаку. У нас была договоренность. Сказала, что согласна выйти за него замуж. Условная фраза. Ведь, по легенде, он сделал мне предложение. И, конечно, счастливый жених на крыльях любви прилетел в Тиходонск, начались предсвадебные хлопоты, получение визы и все такое. А закончилось все настоящей свадьбой. Правда, не знаю, насколько она настоящая. Она пожалела, что сболтнула лишнее. Грапа, Шардоне и Мун делали свое дело. Но, во всяком случае, очень похоже на настоящую. И все условия выполнены. Я получила гражданство, оговоренную сумму и перспективы доли в алмазном месторождении. — А не было желания пойти с этой картой к своим? — полуприкрыв глаза, спросила Диана. — Зачем? — ответила Кира, не слишком стараясь скрыть иронию. — Чтобы мне пожали руку и выдали грамоту. — Так, скорее всего, я и этого бы не дождалась. Кира выдержала паузу, заполнив ее кусочком пирожного и глотком мол. «Вкусно. «Ну, а ты как в Париже. Похоже, что ты переезжаешь туда, где нахожусь я. Правда, в Африку я не собираюсь уж, извини». Диана -то уже допила шампанское. «Объекты обычно не знают о своих жизненных планах, ведь их составляют другие люди. Не преувеличивая значение совпадений, переезжают туда, куда направляют. Грех жаловаться. Нормальная офисная работа, приличный оклад, есть свободное время». «Хочешь, походим по музеям, вернисажам, премьерам?» «Ну, посмотрим», — уклончиво ответила Кира. «Я теперь женщина замужняя. Мне нужно учитывать мнение Жака». «И как тебе этот Жак?» — нарочито безразлично спросила Диана. «У вас действительно неземная любовь». «С его стороны, да. Во всяком случае, мне так кажется. А с твоей?» «Мне хорошо с ним. Я всем довольна». Диана чуть заметно поморщилась. «Ещё бы! Живёшь у него дома, на всём готовом, не рискуешь жизнью, да что там? Вообще не думаешь о работе, о куске хлеба на завтра. Да ты должна ему ноги целовать, а ещё рассуждаешь с его стороны, с моей стороны». Она отогнала неуместные сейчас мысли. Эта простушка прекрасно чувствует настроение собеседника и может сделать выводы. Надо затушевать свой интерес к этому вопросу. «А парень, с которым ты была на балу, вы видитесь? Перезваниваетесь?» «Нет!» — Он промелькнул мимолетно, и все. — А, кстати, откуда ты узнала мои размеры одежды? — Еще тогда, в Тиходонске. Этот вопрос тоже нарушал правила игры под названием «встреча давних подруг». Возможно, на лице у Киры отразилась та внутренняя настороженность, которую она так старательно скрывала от собеседницы. Но Диана безразлично махнула рукой. — Не помню. — Наверняка ты же и сказала. Они долго смотрели друг на друга, будто играли в гляделки. Кира моргнула первой и не удивилась этому. — Ты изменилась, — заметила в полголоса Диана. Подруга помолчала, любуясь огнями вечернего Парижа. — А ты осталась прежней, Диана, — наконец сказала она. — Впрочем, вряд ли тебя зовут Диана, правда? Сьюзан ослепительно улыбнулась. — Неважно, как меня зовут. Важно, что мы с тобой подруги, и у нас остались приятные впечатления от общения. «Разве не так?» «Наверное, так», — кивнула Кира, хотя вовсе не была в этом уверена. Повторная проверка не дала ничего нового. Ни один источник не добавил каких-либо ранее неизвестных сведений, докладывал майор Фуке. Принадлежность нашей подопечной Киры Быстровой, ныне Байер, к русской разведке подтверждения не нашла, и ее участие в фальсификации карты с высокой степенью вероятности исключено. В кабинете полковника Кассе за внушительным офисным столом расположились его заместители и начальники отделов африканского направления оперативной работы. Прошедшие дни были слишком загруженными, чтобы соблюдать протокол. Обычно на такие совещания офицеры надевали форму, но сегодня все были в гражданском. «Ваши выводы?» — спросил полковник. «Кто мог исказить координаты на карте архангелов?» Фуке заглянул в лежащую перед ним толстую папку. Факты не подтверждают целенаправленного искажения координат. Наши африканские партнеры, не располагая высоко квалифицированными экспертными кадрами и современной криминалистической базой, обратились за помощью к нам. Хотя отсутствие точных экспертиз не мешает им каждый год осуждать тысячи своих соотечественников по самым абсурдным обвинению, в том числе за колдовство или общение с духами, раздраженно сказал полковник. Фукея дисциплинированно выждал, пока шеф закончит фразу и невозмутимо продолжил. Наши эксперты изучили подлинник карты. Физико-техническое исследование на газовом хроматографе показало, что бумага, нанесенной на ней знаки, все эти горы, леса, реки соответствуют концу 80-х годов. Никаких следов подчисток, исправлений и тому подобных вмешательств обнаружено не было. Химический состав пасты... которые сделанные пометки и надписи на обороте соответствуют тому же периоду времени. почерк соответствует почерку Самуила, хотя походные условия нанесения надписей исключают стопроцентную идентификацию. Все слушали внимательно и профессионально понимающие кивали. Вывод? резко спросил Каса. Я буду докладывать вопрос премьер-министру, не могу жонглировать перед ним научными терминами. Нужен ясный и понятный вывод. Фуке кивнул. На данном этапе можно твердо утверждать, что в процессе картирования допущена ошибка. Скорее всего, она была случайной с учетом сложных условий, в которых проходила экспедиция. Отсутствие провианта, утрата персонала, на который были возложены функции носильщиков, а главное – нападение местных племен – все это могло сказаться на самообладании и профессионализме участников экспедиции. Фуке закрыл папку, давая понять, что закончил излагать выводы аналитической группы. В кабинете потянулась пауза, одна из тех, без которых не обходится сложное совещание в кабинете босса. «Как предлагаете устранить эту ошибку?» Кассе обвел взглядом всех присутствующих. Офицеры не спешили с ответом. Наверное, потому, что его не знали. Какая же ситуация сложилась и на совещании в Бюро безопасности Борсханы. Прожигаемый прямыми лучами безжалостного солнца двор бюро был пуст, если не считать двух черных леопардов, несущих караульную службу у главного подъезда. В самом углу забора, за которым начинались джунгли, стоял высокий столб с Т-образной перекладиной. На ней сидели несколько грифов. Еще с десяток стервятников, будто ожидая чего-то, совершали в вышине круги вокруг. У основного административного здания стоял построенный по специальному заказу майбах с усиленным бронированием. Само совещание шло на втором этаже в просторном кабинете директора БББ. Итак, французские эксперты не нашли в карте подделок и исправлений. То есть карта правильная, и месторождение алмазов нанесено на ней рукой открывателя. Но на местности не обнаружено никаких следов алмазов. Сидящий в кресле директора Джилани Афалаби медленно оглядел руководителей подразделений, рассевшихся вдоль длинного стола с узорчатой полированной поверхностью. Он специально прилетел в Харари, и это подчеркивало важность происходящего и тяжесть груза ответственности, лежавшей на плечах каждого присутствующего. Когда-то Фалаби был директором БББ и с этой должности начал блестящую карьеру, заняв пост первого министра, а потом вырос до исполнительного директора Международной корпорации Алмазы Барсханы. Но в своем бывшем кабинете Джелани чувствовал себя по-хозяйски, гораздо увереннее, чем действующий директор Абиг Бангани, скромно сидевший справа от босса среди своих подчиненных. Впрочем, Афалаби также уверенно чувствовал себя в любом месте Басхана, да и, пожалуй, во всем мире. «Что предлагаете?» — негромко произнес он. Все молчали, понимая, что первым следует подать голос тому, кто готов взять на себя разработку и осуществление следующего шага в операции «Алмазы Архангелов». С учетом сложившихся обстоятельств ставки были слишком высоки. Офицеры БББ чувствовали себя игроками в покер, получившими плохую карту и не готовыми балифовать. В Африке проигрыш в служебный покер заканчивается отнюдь не понижением в должности и даже не увольнением. Неудачник может оказаться на том самом столбе, где стервятники за сутки обгладают его до костей. Что скажет директор? Афалаби чуть повысил голос, но в нем уже появились рыкающие нотки, как у голодного льва при приближении времени кормления. Биг Бангани беспокойно заерзал на чужом месте. «Надо все хорошо продумать, босс», — наконец произнес он. «Сколько можно думать, пора действовать, и в первую очередь спросить с участников поисковой экспедиции, почему месторождение не оказалось на месте? Кстати, именно вы контролировали архангелов». — Я осуществлял общее руководство экспедицией, босс, — мягко возразил Бангани. — Повседневный контакт с геологами поддерживал мой бывший заместитель Абрафо Траоли. Он замолчал. Когда-то заместитель отправил его в самую страшную тюрьму Барсханы, но потом волею судеб поменялся с ним местами. Но попытка перевести стрелки на Траоли не удалась. — На столбе поместятся и два человека, — мрачно сказала Фалаби. «Так вот, об участниках экспедиции, босс. Один из архангелов под псевдонимом Самуил убит. Второй — Рафаил, он же Антуан Велире, предположительно находится на территории Франции». «Так отыщите его, черт побери!» — рыкнул Афалаби. «Он единственный из живых, кто видел месторождение на местности!» Афалаби встал, вынул из стоявшей перед ним деревянной шкатулки кубинскую сигару и ловко срезал конец серебряной гильотинкой прямо на столешницу. Подоспевший от двери адъютант щелкнул зажигалкой зиппа. Это был один из важнейших навыков адъютанта. А Фалаби любил, чтобы огонек вспыхивал ровно в то мгновение, когда он подносил сигару к рту. Однажды адъютант просидел трое суток в карцере за то, что зажигалка дала осечку. Ему повезло. Шеф был в хорошем настроении, он не попал на стол к стервятникам. Но сейчас все прошло безукоризненно. Афалаби затянулся, выпустил дым и зашагал вокруг стола. В кабинете воцарилась мертвая тишина. «Из лиц, причастных к операции поиска Архангелов, создать экспедицию», неожиданно заговорил Афалаби, а дютант зашуршал карандашом по блокноту. «В нее включить этого Рафаила, Траоли, геолога, который не нашел месторождения, и контрольного комиссара, который при этом присутствовал». поручить им на месте еще раз проверить карту, учесть возможные погрешности и обнаружить потерянное месторождение. Организовать и возглавить экспедицию, поручая Абигу Бангане. На его усмотрение можно привлечь еще специалистов, которые понадобятся. Наши друзья-легушатники наверняка захотят включить в экспедицию своих людей. У нас не будет возражений». Поднявшись из-за стола, банганев вытянулся по стойке смирно. «Благодарю за оказанное доверие», — произнес он, обязательно для таких случаев формулу. Позвольте высказать некоторые соображения, босс». Афалабе кивнул. «Речь пойдет о Рафаиле, он же бывший капрал иностранного легиона и бывший наш агент Антуан Вильре. После экспедиции он много лет пробыл в плену у племени Буру. Мы освободили его и поручили добыть карту месторождения у его напарника. Но он провалил дело. Самуил по нелепой случайности был убит, а Рафаил скрылся». «Зачем я должен это выслушивать?» — резко перебил Афалабе. «Я обязан довести до вас эту информацию», — Бангани смутился, но все-таки продолжил. «Антуан — непростой парень. В Легионе у него была кличка Лавкач. Он азартный игрок, в драках пускает в ход нож, его неоднократно задерживала полиция. С большой долей вероятности он может сидеть в тюрьме, а, возможно, его вообще нет в живых». Бангани собирался сказать что-то еще, но Афалабе раздраженно передернул плечами, и он замолк. По кабинету снова расползлась вязкая, настороженная тишина. «Какая мне разница, жив он или мертв?» — Фаффалаби грозно свел брови. «Ты отвечаешь за подбор экспедиции и результат. А ты пока жив, и я смогу с тебя спросить. Приказ понятен?» «Так точно, босс», — ответил Бангани и, садясь на место, подумал. «О, великий предок! За что ты снова подвергаешь меня столь жестоким испытаниям?» Но предок не отвечал. фалаби что еще важнее, ничего больше не говоря, направился к двери и молча вышел. Бангани бросился следом и проводил его до бронированного Майбаха. «Не подведи меня», — бросил босс на прощание, и многозначительно указал холеным пальцем на пока еще пустой столб с грифами. В свой кабинет Бангани вернулся совсем не тем человеком, который только что из него вышел. Грозный директор БББ занял свое место и осмотрел подчиненных взглядом, которым недавно осматривал их Афалаби. Теперь он мог вывесить провинившегося офицера на столб. Причем степень, да и сам факт провинности определял именно он. Абиг Бангане. «Создать оперативную группу, вылететь во Францию и найти Антуана Вильре. Псевдоним Рафаил», — коротко и четко приказал он. Привлечь к поискам наших подданных, которых очень много в Париже. Доставить его живым и невредимым в наше посольство. Срок три дня. Все свободны. Офицеры БББ бросились к выходу. Все знали. Время пошло.